Петр Евгению Иванову Он спит, пока закат румян, И сонно розовеют латы, И с тихим свистом сквозь туман Глядится змей копытом сжатый. Сойдут глухие вечера, Змей расклубится над домами, В руке протянутой Петра Запляшет факельное пламя. Зажгутся нити фонарей, блеснут витрины и тротуары, в мерцании тусклых площадей потянутся рядами пары. Площадими всех укроет мгла. Потонет в взгляд в манящем взгляде, пуская невинность из угла протяжно молит о пощаде. Там на скале весёлый царь взмахнул зловонное кадило, и ризы и городская гарь, фонарь манящий облочила. Бегите все на зов, на лов, на перекрёстки улиц лунных. Весь город полон голосов, мужских крикливых, женских сторонных. Он будет город свой беречь, и за лев перед Деницей в руке распростёртой вспыхнет меч над затихающей столицей. 22 февраля 1904 года.